«Уже ложитесь?» — спросил Керн. «Ведь девяти еще нет». Раба кивнул. «Для меня это самое разумное, посплю до 12 Именно в полночь у меня все и начинается. В это время они обычно приходили за нами в бункер, а потом часа два сижу у окна, принимаю снотворное и ложусь. Получается довольно неплохо». Он поставил около своей постели стакан с водой. «Знаете, что меня больше всего успокаивает, когда ночью я сижу у окна?» Читаю самому себе стихи, старые стихи, учил их еще в школе. «Стихи — Стихи? — удивился Керн. — Да, совсем простенькие. Ну, вот, например, песенка, которую убаюкивают детей. Я устал, хочу уснуть, лечь постель, глаза сомкнуть. Пусть лелея мой покой, Бог склонится надо мной. Если я плохой был днем, Боже, ты забудь о том. Иисус страдал за всех и загладил каждый грех». В полумраке комнаты раба, сидевший в одном белье, казался каким-то усталым и добрым привидением. Медленным, монотонным голосом он произносил слова колыбельной, уставив потухшие глаза в ночь, раскинувшуюся за окном. «Стихи меня успокаивают», — повторил он и улыбнулся. «Не знаю, почему, но успокаивают». «Возможно», — сказал Керн. «Это звучит просто дихо, но стихи меня действительно успокаивают, и на душе становится легче, как будто я снова дома». Керну стало не по себе, точно его охватил озноб. А я никаких стихов наизусть не помню. Все позабыл. Мне кажется, после моих школьных лет прошла целая вечность. И я думал, что забыл стихи. А теперь, представьте, начал припоминать. Керн вежливо кивнул и поднялся. Ему захотелось выйти из комнаты. Тогда рабы заснет, и не надо будет больше думать о нем. — Если бы только знать, чем заполнить вечер, — сказал Керн. Вечер — это самое проклятое время. Читать мне уже давно нечего. А торчать внизу и в ты раз повторять, до чего же, мол, было хорошо в Германии, когда же, наконец, там все изменится, этого я тоже не хочу. Рабый сел на кровать. «Пойдите в кино. Лучший способ убить вечер. Правда, потом не помнишь, что видел, но, по крайней мере, хоть во время сеанса ни о чем не думаешь». Он снял носки. Керн задумчиво глядел на него. «Кино!» — проговорил он. Вдруг ему пришло в голову пригласить в кино девушку из соседней комнаты. — Вы знаете постояльцев нашего отеля? — спросил он. рабы положил носки на стул и зашевелил пальцами ног. — Кое-кого знаю, а вам зачем? Он разглядывал свои ступни, точно никогда их не видел. — Вот ту, что живет рядом, знаете? Раба подумала Там живет старуха Шамановска. До войны она была знаменитой актрисой. Я не ее имел в виду. Он имеет в виду Рут Холланд. Молодую, хорошенькую девушку, — сказал человек в очках, третий обитатель комнаты. Он стоял уже некоторое время в дверях и слышал весь разговор. Его звали Маррил. В прошлом он был депутатом Рейхстага. «Не ли, Керн? Сознайте, что я прав, дон Жуан веткий Керн покраснел. «Странное дело, — продолжал Маррил, — «Самые естественные вещи вгоняют человека в краску, а подлость — никогда». «Как торговали сегодня Керн? Полная катастрофа. Потерпел убыток наличными. Тогда пойдите куда-нибудь и потратьте еще что-нибудь в передачу. Это лучший способ избавиться от излишних психологических комплексов». «Так я и намерен поступить, — сказал Керн. — Хочу пойти в кино». «Браво! Судя по вашим осторожным расспросам, предполагаю, что вы намерены сделать это в обществе Рут Холланд». «Не знаю, ведь я с ней не знаком. Ну и что с того?» Большинство людей незнакомого, во мной иной раз приходится завязать новое знакомство. Вперед, Керн, смелость, лучшее украшение молодости. Думаете, она пойдет со мной? Конечно, пойдет. В этом одно из преимуществ нашей пакостной эмигрантской жизни. Всякий благодарен, когда в промежутке между приступами страха и скуки его чем-нибудь отвлекают. Итак, долой ложный стыд. Вперед, на штурм, да чтобы не тряслись поджилки жилки». Пойдите в Риалто, сказал Рабы, улегвшись постель. Там показывают фильм про Марокко. Я пришел к выводу, кинокартина о неведомой далекой стране лучше отвлечение от собственных мыслей. Марокко это, знаете ли, всегда приятно, заметил Марил. И молодым девушкам тоже. Рабы вздохнул и укутался одеялом. Иногда хочется заснуть и не просыпаться 10 лет. И постареть на 10 лет, спросил Марил. Раба недоверчиво взглянул на него. «Нет, этого не надо, — сказал он, — ведь тогда мои дети будут уже взрослыми людьми».